Надменный своими преимуществами, удивлением, которые оказывали к его голосу, этот мужик Гарлан не знал никакой меры, бронил, бил не только простых монахов, но и священников, обижал в милостыне, и никто не смел ему слово сказать. Дионисий часто обращался к нему своими тихими поучениями, называл его государем, отцом, братом, величал по имени и по отчеству, «Что тебе, свет мой, пользы в этом?» — говорил ему Дионисий. «Что все клирики и все церковники жалуются на тебя, ненавидят тебя и проклинают, а мы, начальники, все как в зеркало на тебя смотрим, и какая будет польза, когда мы с тобою брань заведем?» Но увещевания не помогали нисколько. Другой мужик горлан уставщик Филарет, возбуждал удивление толпы, и получил право быть горланом также по внешнему достоинству, которое в то время очень ценилось. Сединами добрыми. Он жил у троицы больше 50 лет. Уставщиком был больше 40 лет. Преимущество громадное. По тогдашним понятиям все остальные, не исключая и архимандрита, были перед ним молодые люди. Логин своими распевами искажал смысл стихов духовных. Филарет пошел дальше. По его мнению, Христос не прежде век от Отца родился. Божество почитал он человекообразным. Оба, Филарет и Лагин, были друзья. Оба ненавидели Дионисия за обличение. «Пощадите, не принуждайте меня ко греху», — говорил им Дионисий. «Ведь это дело всей Церкви Божьей. А я с вами по любви наедине беседую и спрашиваю вас для того, чтоб царское величество и власть патриаршеская не узнали, чтоб нам в смирении и в отлучении от Церкви Божьей не быть. Лагин отвечал ему, погибли места святы от вас, дураков, везде вас теперь много, не неученых, сельских попов, людей учите, а сами не знаете, чему учите. Больше всего сердился Логин на Дионисе за то, что Архимадрит вмешивался, по его мнению, не в свое дело, то есть заставлял читать поучения святых отцов и сам часто читал их и пел на клиросе. «Не ваше то дело петь или читать», — говорил ему Логин. «Знал бы ты одно, Архимандрит, чтоб с мотовилом своим на клиросе, как болван, онемев стоять». Однажды на заутренний Дионисий сошел с клироса и хотел читать первую статью. Логин подскочил к нему и вырвал книгу из рук, налой с книгой полетел на землю, стук, гром, сабланс для всех — Дионисий только перекрестил свое лицо, пошел на клирос и молча сел. Лагин прочтя статью, пришел к архимандриту и вместо того, чтобы просить прощения, начал плевать на него и брониться. Дионисий, махнувший посохом, сказал ему, «Перестань, Логин, не мешай божественному пению и братью не смущай, можно нам об этом переговорить и после заутрени». Тут Логин выхватил у него из рук посох, изломал на четыре части и бросил к нему на колени. Дионисий взглянул на образ и сказал, «Ты, Господи, владыка вся веся, и прости мя грешного, яко согреших пред тобою, а не он». Сошедший со своего места, он всю заутренню проплакал пред образом Богородицы. После заутренни вся братья никак не могла уговорить Лагина, чтобы просил прощения у Архимандрита. Напрасно Дионисий старался укрыть поведение Логина и Филарета в стенах монастыря. Они писали на него жалобы в Москву, в Кириллов монастырь, наконец имели удовольствие довести Дионисия до беды. В ноябре 1616 года архимандрит Дионисий, келарь Авраамий Палицын и все братья Троицкого монастыря получили такую царскую грамоту. По нашему указу взяты были к нам в Москву, из Троицкого-Сергиева монастыря, канонархист, старец Арсений, до села Клементьева, поп Иван, для исправления книг, печатных и потребника. Да к тому же делу велено были прислать вам книгохранителя, старца Антония, и вы писали к нам, что старец Антоний болен, а старец Арсений и поп Иван били нам челом и сказали, «От времен...» Блаженного великого князя Владимира до сих пор книга потребник в Москве и по всей русской земле в переводах разница и от неразумных песцов во многих местах не исправлена.